Но на мачтах этих кораблей развивались флаги с красными крестами Святого Георга, Сент-Джорджа. Те же самые флаги, под которыми вели свои эскадры в бой адмиралы Худ, Сент-Винсент, Нельсон и Джелико. А потому их мало интересовали тактико-технические данные кораблей противника, ибо за ними стояла вековая морская мощь их страны. Пока старики-ветераны разрезали своими тупыми, старомодными носами волны Средиземного моря, грузно раскачиваясь в бортовой и киревой качке, адмирал Каннингхэм бросил вперед свои легкие силы под командованием вице-адмирала Прайдхэйма Вайпелла в составе четырех легких крейсеров и четырех эсминцев, а также авианосца Формидэбу, с торпедоносными «Свордфиш» на борту. На рассвете 28 марта южнее мыса Матапан, южная оконечность Греции, легкие силы англичан вступили в боевой контакт с противником. Не считая с тем, что тяжелые орудия итальянцев способны быстро уничтожить их всех, англичане немедленно открыли ураганный огонь по противнику. Огромные водяные столбы, поднятые снарядами "Виктория Венетта», обрушивались на палубы и надстройки английских крейсеров, но попаданий не было. В этот момент в воздухе появились шесть торпедоносцев биплановых с авианосца «Формидейбл». Маленькие бипланы, совершенно комично выглядевшие на фоне камуфлированных, бронированных чудовищ флота Новой Римской империи, стрягача моторами на своей максимальной скорости 200 км в час, устремились в атаку. Итальянские корабли открыли шквальный зенитно-заградительный огонь. Только с Виторио били 70 зенитных стволов разного калибра. Адмирал Якино пытался вызвать воздушное прикрытие. Ему сообщили, что низкая облачность и шквальный ветер не дают возможности поднять самолеты с аэродромов Сицилии и Южной Италии. Сбить ни одного английского самолета итальянцам не удалось. А линкор Венето получил торпеду в корму. Корабль лишился хода и управления. В огромную пробоину хлынула вода. Через четверть часа, приняв около четырех тысяч тонн воды, линкору снова удалось дать ход. На этот раз всего шестнадцать узлов. Адмирал Якина немедленно приказал всем кораблям ложиться на обратный курс и отходить в Таранта, до которого было 420 миль. Солнце стремительно закатывалось, и наступающая темнота... обещала возможность отхода без дальнейших потерь. Окружив поврежденный линкор, сумевший поднять скорость до 19 узлов, итальянское соединение, не выполнив задачи, уходило на запад. Через час после захода солнца она была настигнута еще одной шестеркой торпедоносцев с поднявшихся с палубы Формидейбла которым, видимо, было ни почем, ни низкая облачность, ни шквальный ветер, ни плохая видимость. На этот раз торпеду получил красавец, тяжелый крейсер Пола, который, приняв несколько тысяч тонн воды, полностью лишился хода. Фиши, как ночные жуки, радостно вереща моторами, понеслись к родному авианосцу, который нагло зажег все палубные огни, чтобы принять самолеты на палубу. Вот так трагикомично рождается новое оружие и умирает старое. Линкоры как класс умирали на глазах. Но еще мало кто видел это. Получив сообщение о повреждении полы, адмирал Якино приказал однотипным с полой тяжелым крейсерам Зара и Фиуме в сопровождении четырех эсминцев вернуться и спасти поврежденный крейсер. В полной темноте отряд итальянских кораблей под командованием адмирала Катаньо направился искать поврежденную полу. В этот момент...